«Постойте на минуту!» — прервал Санчо. «Вы знаете, господин э, сумасшедший рыцарь, что у меня украли моего осла. Рассинанта весьма легко могла бы заменить его для путешествия, которое я намерен предпринять, потому что я плохой пешеход». «Не противлюсь этому. Только предлагаю тебе остаться здесь еще день или два, чтобы быть свидетелем всех безумств, которым я способен». Я уже и без того на них нагляделся». «Нет, ты еще не видел всего!» «Что мне в том? Лучше уехать теперь же. Но, милостивый государь, напишите мне, пожалуйста, на одном из листков вашей записной книжки дарственную запись на тех трех ослят, которых вы мне обещали. Потрудитесь подписаться как можно лучше». Чтоб не сомневались в подлинности подписи. Охотно. И Дон Кихот тотчас же написал. «Любезная племянница, приказываю вам отпустить предъявителю сего, оруженосцу моему Санчо Пансе, трех пятилетних ослят, находящихся под вашим смотрением, записать их в расход» и представить мне расписку вышеупомянутого Санчо в получении оных. Писано среди гор Сьерра-Морены 26 августа текущего года. — Прекрасно, — сказал Санчо. — Подпишитесь, а я оседлаю Росинанту. Кстати, знаете ли, сударь, что я очень опасаюсь, что мне нельзя будет сыскать вас здесь, когда я возвращусь. Место это скрыто и неприступно, друг мой. Ты размышляешь здравым. Советую тебе, чтобы не заблудиться, нарезать побольше древесных ветвей и побросать их по дороге, доколе ты не выйдешь на равнину. Они будут указывать тебе путь при возвращении. Санчо одобрил это средство, запасся пуком древесных ветвей, принял благословение своего господина, советовавшего ему беречь Росинанту, и отправился в путь. Едва отъехал он на сто шагов, как поспешно возвратился. «Вы говорите правду», — сказал он. «Кажется, что мне необходимо увидеть кое-какие из ваших безумств, для того чтобы в случае надобности я мог по совести объяснить о том под присягою». Он еще не кончил этих слов, как Дон Кихот, уже побросав доспехи, разделся почти до нога. И в этом виде сделал два прыжка и два раза перекувернулся колесом через голову. С Санчо было достаточно и этого. Он поворотил лошадь, задыхаясь от смеха, и поспешно отправился в путь.